Тем временем Мария приехала к родителям. Скоро они снова увидятся, если только он будет вести себя как следует, потому что она его любит. Это был луч света в его жизни. Он давал ему силы претерпеть этот ад, где все люди смотрят друг на друга искоса, чтобы понять, в своем ли уме другой. Но два последних дня принесли с собой новые муки. К обеду должен был приехать тот самый швед из кафе. Аксель радостно поспешил на вокзал, чтобы встретить своего лучшего друга, того, кто лучше всех его понимал, того, кто сам, будучи беден, пытался добиться помощи для друга у богатых людей, помощи, которую не мог получить сам. А навстречу ему из поезда вышел чужой человек с холодным взглядом, который отнесся и к нему, как к чужому. Никакой улыбки узнавания, никаких вопросов о том, как он поживает — Словом, человек, не желающий вспоминать о прошлом. После обеда Аксель отвел хозяина в сторонку и спросил, «Швед на меня сердится, что ли?» «Сердится? Ну, нет. Но пойми, что раз он женился на Лаис? «Женился?» «То и не желает, чтобы ему напоминали, что она была твоей подружкой?» «Это я, конечно, понимаю, но не виноват же я в том, что состоял с ней в близких отношениях, Задолго до того, как она вообще узнала о его существовании Не буду спорить, но ты говорил про нее всякое Точно то же, что говорили про нее и остальные Потому что люди и так все знали И еще потому что она любила хваляться своими победами И рассказывать о них всем подряд Так-то оно так, но все-таки Швед остался у хозяев И что пришлось проводить свое время в полном одиночестве Чтобы как-то убить время, он начал изучать местную растительность и заниматься биологией. Кроме того, отправляясь на прогулки, он прихватывал шприц с морфином, чтобы поглядеть, как отреагируют чувствительные растения на этот наркотик, из чего намеревался сделать вывод о наличии у растений нервной системы.